Прочитав сперва добросовестный литературоведческий анализ стихов, читатель может потерять интерес собственно к стихам или решить, что ему их уже не к чему читать, раз ему все о них растолковали и разъяснили. И вообще, что такое анализ поэзии? Оставьте эти два слова рядом, и вы сразу же почувствуете условность и искусственность их сочетания, их полную биологическую несовместимость. Есть, разумеется, стихи и стихи, Поэзия и поэзия. Есть поэзия эпическая, сюжетная. В последнее время появился даже такой странный термин, как информационная поэзия, информационные стихи. И она дает возможность обсуждения, толкования, анализа того, как, что, чем достигается, почему так, а не этак. Но, собственно, поэзия, лирическая поэзия, истинная поэзия, она вся в неуловимости, в неопределенности, в недоговоренности и, главное, в нерасчленяемости. И поэзия Стефана Раичковича именно такова. Да, это прежде всего поэзия мысли, но мысли истинно и глубоко поэтической, лишенной всякого рационализма, мысли безмерной и тонкой, выраженной при этом столь тонко и поэтично, что она кажется сотканной из чего-то почти неуловимого и невесомого, недоступного для ощупывания, из их тканей, подобных тканей цветочного лепестка или мотылькового крыла, или птичьего пера. Есть и в том, и в другом встретим некая несомненная плоть, существующая по своим законам, выполняющая свои жизненные функции. Но поди, расчлени ее, разгадай, пойми, из чего она создана и что она, в сущности, такое есть. Нет, я, разумеется, от них не отрицаю великолепных возможностей науки, которые бесспорно определяют материальную сущность и химический состав птичьего пера, мотылькового крылышка, цветочного лепестка. Но эти несравненные творения природы уже перестанут быть собой, они станут всего лишь материалом исследований. И то же самое случится, почти неизбежно случится, и с поэзией, с поэтической мыслью, с поэтическим чувством и они перестанут дарить нам ту единственную, ни с чем не сравнимую радость, которую доставляет человеку только поэзия. Со стихами Стефана Раичковича следует обращаться бережно, даже осторожно. Они сотканы из хрупкого материала истинной поэзии. Они из тех же непостижимых материалов, что и мысль человеческая, чувства, даже ощущения. Но все это... Мысли, чувства и ощущения устремлены не в себя, а скорее из себя, из своей сокровенной глубины в огромный и многообразный внешний мир. Видение и восприятие этого мира удивительно пристальное, углубленное, точное и подробное. Словно поэт видит его необыкновенным человеческим зрением, с его ограниченными возможностями и пределами, а при помощи неких тончайших приборов. И, может быть, поэтому он видит не то, что в мир привносится людьми, а нечто извечное, незыблемое, независящее ни от каких перемен и превратностей. Его стихи видят не просто траву, а травинки, былинки, стебельки, не просто пространство, заполненное воздухом, а все его оттенки, сумерки, рассветы, тишину и птичьи голоса, деревья и цветы. И во всем этом неотъемлемо существует, живет, дышит и думает человек. И его духовное существование чрезвычайно сложно, богато, наполнено, даже переполнено смыслом и чувством. Есть безмерная глубина мысли и чувства в таком стихотворении, как Баллада о сумерках, которую нельзя прочесть невнимательно, пробежать, проглядеть, которая требует сосредоточенности и углубленности, ибо оно надиво многозначно и крупно по мыслям, вопреки утверждению поэта, что он пытается поймать мгновение, когда травинка на один миллиметр подрастет. И я уверена, что каждый пристальный читатель прочтет это стихотворение по-своему, и прочтет в нем свое, важное и нужное именно ему, ибо на то и рассчитывает настоящая поэзия, в том-то и смысл, и силы, и тайны ее. И ими владеет Стефан Раичкович. Он не пишет стихов о мире, не пишет стихов о войне или против войны. Он называет стихотворение...